Глава 7. Кабинет у нас довольно большой, однако, когда все собрались, свободного места в нем осталось немного. В общей сложности присутствовало 27 человек. От одной стены до другой растянулось самое крупное сборище сотрудников убойного отдела, которое мне когда-либо доводилось видеть. Шестеро устроились на стульях, а четверо расположились на диване. Крэмер уселся в красное кожаное кресло, Стеббинс разместился слева от него, а стенографист пристроился с краю моего стола. Шестеро граждан занимали первый ряд, и никто из них не светился от счастья. с присутствующих одна лишь Агата Эбби удостоилась двух кресел, одного для себя и второго для норки. Однако, несмотря на тесноту, подобная расточительность никого не взволновала. Всех занимало другое. Вулф провел взглядом справа налево и обратно, осматривая подозреваемых. — Мне придется кое-где чересчур углубиться в детали, — начал он, — чтобы вы все ясно поняли ситуацию. На данный момент я не решился бы даже предположить, кто из вас убил Лео Хеллера однако теперь знаю как это выяснить и собираюсь это сделать единственная видимая и слышимая реакция на его слова последовала в кашле джона эруин слову вулф всплел пальцы на своем объемистом животе с самого начала у нас имелась некая подсказка о которой вам не сообщалось. вчера то есть во вторник Эллер позвонил сюда и сообщил, что подозревает одного из своих клиентов в совершении тяжкого преступления. И изъявил желание нанять меня для расследования. По причинам, вдаваться в которые нет необходимости, я отказался. Однако мистер Гудвин, подчиняющийся мне только тогда, когда это отвечает его настроению и интересам, Взял на себя смелость нанести этим утром визит Эллеру, чтобы обсудить с ним данное дело. Вулф одарил меня взглядом, и я в ответ глаз не потупил. Какая наглость! Он вновь обратился к гражданам. Мистер Гудвин вошел в кабинет Эллера, но обнаружил, что там никого нет. Он подождал какое-то время, заодно поупражнявшись в собственной, весьма натренированной наблюдательности. И, среди прочего, заметил, что несколько карандашей и резинка из опрокинутого стакана образуют на столе нечто вроде узора. Позже данная деталь, конечно же, привлекла внимание и полиции. После обнаружения тела Хеллера и ее вызова. «Этот узор и привел мистера Крамера ко мне». Он полагал, что Хеллер, сидевший за столом под угрозой револьвера и знавший или догадывавшись о своей скорой смерти, разложил карандаши, чтобы оставить некоторое сообщение, а именно указать на личность убийцы. Здесь я согласился с мистером Кэмером. Подойдите, пожалуйста, и взгляните на этот рисунок у меня на столе. Карандаши и резинка разложены примерно так же, как и на столе Хеллера, и рисунок обращен к вам, а не ко мне, то есть вы видите его так, как и планировал Хеллер. Шестеро откликнулись на просьбу, к ним присоединились и другие. Со своих мест повставали и подошли поближе не только большинство младших сотрудников убойного отдела, но поднялся и бросил взгляд и сам кремер Возможно, лишь из любопытства, но от него осталось бы заподозрить Вулфа в какой-нибудь махинации. Впрочем, карандаши и резинка были разложены надлежащим образом. В чем убедился я, встав и вытянувшись, чтобы взглянуть через голову подошедших. Когда все вновь расселись по местам, Вулф продолжил. У мистера Крамера имелась собственная версия насчет послания, с которой я не согласился и которую излагать здесь не собираюсь. Мое же собственное мнение о данном сообщении пришло мне в голову практически мгновенно, и оказалось вовсе не «пудекля», а просто всплеском воспоминаний. Узор смутно напомнил мне нечто виденное ранее, и неопределенность разом развеялась, стоило мне лишь вспомнить, что Хеллер был математиком с высшим и специальным образованием. Воспоминание было давнишним, я проверил его, подойдя к шкафу за книгой, которую читал лет десять назад. Она называется «Математика для миллионов» Хогбена. Удостоверившись, что память мне не изменила, я запер книгу в ящик, поскольку решил, что мистеру Крэмеру незачем тратить время на ее изучение. «Давайте продолжим», — рявкнул Крэмер. Вулф так и поступил как сказано в книге мистера Хогбена. Две тысячи лет назад в Индии использовалось, как он это называет, спичечное цифровое письмо. Три горизонтальные линии означали тройку, две горизонтальные линии двойку и так далее. Письмо и вправду было примитивным, но обладало значительно большими возможностями, нежели громоздкие системы «Евреев, греков и римлян». Где-то во времена рождения Христа некий выдающийся индус усовершенствовал его, связав горизонтальные линии диагоналями, благодаря чему исключалась путаница между элементами. Вулф указал на рисунок на своем столе. «Вот эти пять карандашей слева для вас образуют тройку» как ее изображали индусы. А три карандаша справа образуют двойку. Эти индийские символы являются собой одну из величайших вех в истории системы исчисления. Заметьте, кстати, что наши собственные знаки для цифр 3 и 2 происходят непосредственно от этих индийских символов. Двое поднялись взглянуть, и Вулф вежливо выждал, пока они снова не сядут. Итак, поскольку Хеллер был математиком, и поскольку рисунки оказались известными символами из истории математики, я предположил, что послание состояло из цифр 3 и 2. Но я не сомневался, что резинка также являлась частью сообщения, а потому ее тоже требовалось включить. Это сложности не представляло. Если математик хочет записать 4 умножить на 6 или 7 умножить на 9 – Для него привычнее использовать вместо умножить на не знак умножения, как делаем мы, дилетанты, а точку. Это столь распространенный прием, что мистер Хогбен пользуется им, даже не удосуживаясь давать пояснения И потому я уверенно предположил, что резинка подразумевала именно знак умножения, а само послание означало три умножить на два, или шесть и покачал головой. Это оказалось скоропалительным проявлением слабоумия. В течение целых семи часов я сидел здесь, докопался в вас, пытаясь отыскать какую-либо связь с цифрой шесть, которая либо явственно выделила бы одного из вас, либо связала бы вас с совершением какого-то преступления, либо и то, и другое вместе. Предпочтительнее, естественно, было бы третье, но вполне подошли бы и первые два. Цифра шести вправду с завидным постоянством всплывала в допросах, но без всякого многообещающего приложения. и мне оставалось лишь приписывать ее появление зловредной случайности. В общем, в три часа ночи я находился в точности там же, откуда и начинал. Я даже затрудняюсь сказать, сколько бы у меня ушло времени на прозрение относительно своей вопиющей ошибки, без случайного толчка. Но меня все-таки подтолкнули. По крайней мере, могу сказать, что отозвался я незамедлительно и действенно. Толчок поступил от мистера Буша, когда он упомянул кличку лошади. Заро. Вулф поднял руку ладонью вперед. «Ну, конечно». «Заро! Я был безмозглым ослом! Использование точки в качестве символа умножить на — методика определенно современная. Поскольку остальная часть послания, цифр 3 и 2, передавалась индийским цифровым письмом, несомненно, относилась к нему и точка, при условии, что индусы нашли ей какое-то применение». И ошибка моя была тем более непростительной, что индусы действительно использовали точку. Они использовали ее, как объясняется в книге Хогбена, для самого выдающегося и образного изобретения во всей истории системы исчисления. Определившись раз и навсегда, как записывать тройку и как записывать двойку, как вы собираетесь различать? Тридцать два? Триста два? Три тысячи два? И тридцать тысяч два. В системе счисления то была ключевая проблема. И греки, и римляне при всем их интеллектуальном величии так и не смогли ее разрешить. Это удалось некоему индийскому гению двадцать веков назад. Он понял, что секрет заключается в позиции. Сейчас мы используем наш ноль в точности для того же, для чего применил и он. Чтобы указать позицию, а вот только вместо ноля он воспользовался точкой. Вот чем являлась точка в ранней индийской системе счисления. Она выполняла функцию нашего нуля И поэтому послание Хеллера означало не 3 умножить на 2 или 6, но 3, 0, 2 или 302. Сьюзен Матура вздрогнула, скинула голову и вскрикнула. Вулф уперся в нее взглядом. «Да, мисс Матура, при взрыве и пожаре в Монтролской больнице месяц назад погибли 302 человека. Вы упомянули это число в беседе со мной, но даже если бы и не сделали этого, оно столь запечатлено в сознании каждого, кто читает газеты или слушает радио, что ни в коем случае не ускользнуло бы от меня» и в миг, когда я осознал, что послание Хеллера означало число 302, я в любом случае связал бы его с той трагедией, упомяни бы его или же нет». «Но оно...» — Сьюзен Матура уставилась на Вулфа. «Вы хотите сказать, оно связано?» «Я продолжаю развивать это очевидное предположение». Я предполагаю, что на основании определенной информации, которую один из вас шестерых предоставил Лео Хеллеру для составляющих его формулы, у Хеллера возникло подозрение, что один из вас совершил тяжкое преступление, в то время как его послание, число 302, указывает, что преступлением этим была закладка в Монтролской больнице бомбы, взрыв которой привел к гибели. Трехсот двух человек, или же, по крайней мере, послание указывает на причастность к данному преступлению. Я как будто даже увидел и ощутил, как по всей комнате напряглись мускулы. Большинство из присутствовавших детективов, быть может даже все, несомненно работали по Монтроузскому делу. Крэмер подобрал ноги, руки его сжались в кулаки Перли Стеббинс извлек из кобары револьвер и положил себе на колени, а затем наклонился вперед, чтобы удобнее было наблюдать за всей шестеркой. — Итак, — продолжил Вулф, — послание Хеллера указывало не на личность, собиравшуюся убить его, не на преступника, но на преступление. Учитывая ситуацию, в которой он оказался, это было весьма находчиво. И мистер хеллер заслуживает нашего глубочайшего восхищения моего во всяком случае он добился и я отрекаюсь от какого либо умаления его достоинств представлялось бы вполне естественным сосредоточиться на мисс матура поскольку она безусловно была вовлечена в прискорбные события но сперва давайте внесем в обстоятельства ясность я намерен спросить остальных Посещали вы когда-либо Монтролскую больницу, или были с ней связаны тем или иным образом, или имели дело с кем-нибудь из ее персонала? Отвечайте на вопрос так, как я его поставил. Его взгляд метнулся в левый конец ряда. Миссис Тилотсон, ответьте, пожалуйста. Как насчет вас? Нет, едва слышно ответила она. «Кромче, пожалуйста». «Нет». Взгляд Вулфа переместился. «Мистер Эннис?» «Нет, никогда». «Вас, мисс Мотору, мы пропустим». «Мистер Буш?» «Никогда не был в этой больнице». «Это ответ лишь на третий вопрос. Ответьте на весь». «Ответ нет, мистер». «Мисс Эбби?» «Как-то посещала ее года два назад». Навестить пациента, моего знакомого. Это все. Кончик ее языка появился и исчез. Я не была с ней связана никаким образом и не имела дел с кем-либо из ее персонала. И последний. Мистер Уинслоу. Нет на весь вопрос. Безоговорочное нет. Что ж, Вулф отнюдь не выглядел разочарованным. Казалось бы, мисс Матура остается в одиночестве. Но это вовсе не однозначно. Он повернул голову. Мистер Крэмер, если личность, не только убившая Лео Хеллера, но и взорвавшая больницу, находится среди этих шестерых, я уверен, что вы ни в коем случае не захотите рискнуть упустить ее. И у меня есть предложение. «Я слушаю», — пророкотал Крэмер. «Задержите их, как важных свидетелей, и по возможности не отпускайте под залог. Немедленно начинайте собирать как можно больше бывших работников больницы. Спаслись многие, и многие в ту ночь не дежурили. По возможности соберите их всех, не жалейте усилий, и пусть они посмотрят на этих людей и скажут». Видели ли когда-либо кого-нибудь из них? Естественно, вы будете работать и с мисс Матура, но вы слышали отрицание остальных пятерых. И в случае, если вы заручитесь достоверными показаниями, уличающими одного из них во лжи, уверен, моих дальнейших советов вам не потребуется. Действительно, если кто-то из них солгал и покинет эту комнату под стражей, так и не сознавшись во лжи, одно лишь это послужит залогом успеха. «Мне жаль. Погодите минуту!» Все взоры устремились к источнику голоса. Им оказался Джек эннис изобретатель. Уголок его тонкого бесцветного рта чуть поднялся, однако отнюдь не в попытке улыбнуться. Выражение его глаз демонстрировало, как в он не расположен. «Я не сказал полную ложь», — произнес он. Вулф прищурился, глядя на него. Значит, не полную ложь, мистер Эннис. Я хочу сказать, что не посещал ту больницу как больницу. Я не имел с ними дел, только пытался. Я хотел, чтобы они провели испытания моей рентгеновской установки. Один из них согласился было, но двое других его отговорили. Когда это произошло? Я был там три раза. Дважды в декабре и один раз в январе я думал, в вашей установке имелся дефект. Она была небезупречна, но все-таки работала бы, причем лучше, чем любая из имевшихся у них. Я был уверен, что они возьмут мою установку, потому что он был за. Его фамилия Хелси. Я встретился сначала с ним, и он захотел испытать ее, но двое других отговорили его. И один из них был очень... он... Эннис замолчал. Очень каким, мистер Эннис, подстегнул его Вулф. Он не понял меня. Он меня ненавидел. Такие люди встречаются. Всякие люди встречаются. Вы когда-нибудь изобретали бомбу? Бомбу? Эннис снова скривил рот, и на этот раз мне показалось, что он и впрямь собирается улыбнуться. Зачем же мне изобретать бомбу? Не знаю. Изобретатели много чего придумывает Если вы никогда не пробовали свои силы в производстве бомб, вам, естественно, никогда и не выпадало случая заполучить необходимые компоненты, например, взрывчатые вещества, будет только справедливо сообщить вам, что же теперь представляется мне разумной версией. Вы заложили бомбу в больнице, в качестве мести за оскорбление, настоящее или же воображаемое. Среди данных, предоставленных вами Лео Хеллеру, оказалось деталь или несколько, на основании которых он заподозрил вас в совершении этого преступления. Из-за неких оброненных им слов вы, в свою очередь, заподозрили, что он заподозрил отправившись этим утром к нему вы вооружились чтобы быть наготове если ваше подозрение подтвердится зайдя в дом хеллера вы узнали мистера гудвина как моего помощника вы поднялись к хеллеру в кабинет и спросили его явился ли мистер гудвин на встречу с ним его ответ усилил Или подтвердил его подозрение. И тогда вы достали револьвер. «Хватит!» — рявкнул Крэмер. «Дальше я займусь сам. Ферли, выводи его и...» Ферли чуть замешкался. Он поднялся, но Энис оказался на ногах быстрее и тут же бросился к Вулфу. Я тоже бросился. Схватил его за руку и дернул на себя. Он вырвался, но к тому времени туда подоспело уже все отделение. Они буквально облепили его, и я понял, что моей помощи больше не требуется. я отошел. Тут же кто-то набросился и на меня. Передо мной, схватив за лацкину моего пиджака, стоялась Юзан Матура. — Скажите мне, — потребовала она, — скажите, — это он сделал? Желаю уберечь пиджак от уничтожения, я ответил ей незамедлительно и уверенно. Да, я был краток. Два месяца спустя присяжные из восьми мужчин и четырех женщин согласились со мной.